Бы стоят ли в комьях грязи, не Немою стражей безобразий, А ночью, ножечком пырнув, И бляди, не тут, как тут. Вариация на четверостише из той же поэмы Брука В оригинале звучащее как стоят ли вязы грозной Цепью вовек на страже благолепия, В тени дубра царит покой Над прихотливую рекой. Бог да благословит наше столетие! Главное лабораторное здание ничем не отличается от офисного. Сплошное стекло, вращающиеся двери и приемное. Могу я вам чем-нибудь помочь? Собственные форменные фуражки, журналы, в которых расписываются визитеры, ламинированные карточки на грудях и прочая лабуда. Если существует слово, пригодное для описания нашего века, так это, скорее всего, безопасность. Или, говоря иначе, небезопасность. От невротической небезопасности Фрейда через небезопасности Кайзера, Фюрера, Эйзенхауэра и Сталина, прямиком к ужасам, подстерегающим граждан современного мира. Они уже здесь. Вражины. Они вскроют ваш автомобиль. Обчистят ваш дом, нападут на ваших детей, вернут вас в артское пламя, убьют вас, чтобы разжиться деньжатами на наркоту, заставят вас обращаться лицом к мекке, заразят вашу кровь, поставят ваши сексуальные предпочтения вне закона, обесценят вашу пенсию, загрязнят ваши пляжи, подвергнут ваши мысли цензуре, украдут ваши идеи, отравят ваш воздух, а после примутся угрожать вашим ценностям и уничтожать вашу безопасность. Держите их подальше от нас, посадите под запор, уберите с глаз долой, заройте в землю. Половина моих школьных друзей уже управилась. Прямая противоположность моей, описанной ранее, безуспешной попытки на этот счет, с успехом перекреститься в спидеров, бозлов, волло, тертлов, грипов и джанг продырявить любые свободные складки плоти, какие у них отыскались, навтыкать туда золото, серебра, медь и выступить в путь. Они проходят маршами по главным улицам южных городов, в респираторах, под флагами, на коих изображены черепа и скрещенные кости. Они сражаются с автомобилями, с актом об уголовном судопроизводстве, с хайвеями, с рубкой деревьев, со строительством электростанций совсем на свете. Они хотят попасть в подзапор. Им нравится выглядеть опасными. Они упиваются своей отверженностью. А меня они считают козлом. В прошлом году я ездил к Джанге в Брайтон, в одно из тех мест, где кучкуются она и ее друзья по скитаниям. И могу сказать вам, о, да, могу вам сказать, что эти дети свободы сочли меня совершеннейшим козлом. Заметьте, однако, что будь я настоящим козлом и козлом пышнотворным, я бы сейчас начал распространяться о том, как они никогда не возражали против того, что я покупал им в пабах выпивку за выпивкой и еще раз выпивку, как они, посылали меня в восемь утра в мини-маркет, чтобы я накупил им молока, хлеба и газет, решительно никаких угрызений совести не испытывали. Я сказал бы также, что вполне можно быть доблестной, воительницы и не пахнуть при этом, как давно скончавшаяся старая поберушка. Я добавил бы, что, живя на благотворительной подачке, героям способен быть всякий, однако аргументы подобного рода ниже моего достоинства, и потому я лучше ничего говорить не стану. Теперь вот стою посреди вестибюля в озерце солнечного света и с любезным видом сношу неодобрительные взгляды тех, кто шлепает плеща, полами своих облачений мимо. Ну да, на мне же нет лабораторного халата. Значит, меня надо убить. Хе-хе-хе! Ну, народец! Майкл, Майкл, Майкл, простите, ради бога, что заставил вас ждать белый, покрытый в положенных местах пятнами халат Лео, рукава которого на три комичных размера короче его рук. Пойдемте, пойдемте, пойдемте! Послушный щеночек, я следую за ним по коридорам, На ходу, приподнимаясь на цыпочки, чтобы сквозь высоко прорезанные в стенах оконцы разглядеть лаборатории, мы подходим к двери К-154 Д. Профессор Л. Цукерман. Лео вставляет карточку. Вспыхивает зеленая лампочка, что-то попискивает, щелкает замок, и дверь открывается. Я медлю на пороге, и горестно бормочу на манер Майкла Хордерна. В Орлином гнезде безопасность Здесь